На, кури. Ой, боже ж мой, боже ж мой. Вот то, да, <серк Abend> <серк> что под сигару вас такой, чешок? Да, под сигару. Та что подсигар. От Вот мне вот этих вот под сигару, знаете, прямо ж завались, Но ну, ей-богу. Мне один пол полхунта весить с монограммами чистое золото. Какой пробы? А -а -а. Интересуйтесь. за золото. Только тихо, тихо, тихо. А, а, ну, у меня вот это, у меня кольца есть, кольца с каменьями, кольца. брошки у меня, ну, ну. камень, как лампы горят, жинки же ваши поёте. Так. Часов мне золотых, золотых. мужеских, женских, так. Я а я Деньгами дам, родненький, посети меня. Деньгами ж А фунтами, долларами можешь? Усяками, да. Всяками. Усяками тебе... Тебе слухай, слухай, у меня же это золотые, я же мне царские, у мне. Да. Скоро же наши придут, деньги да. ж нужны будут, но ну, деньги же нужны будут, чтоб тут оставаться, чем за границу текать. Ой, мама, наша ж придут. Я. Очень хорошо. Ну, значит, тихо. Да, говорит, тихо, тихо ну. Значит, золото а. и ценные вещи а. сдашь государству. Ой. Насчет фунтов и долларов. Поговорим потом поподробнее. А теперь фамилии. Называй фамилии, кто снабжал за разным бельем. Припомни, что я тебе посоветовал. И подумай, а я пока похожу. Думай, думай. Председатель ЧК встал из-за стола, прошелся по комнате. Улучив момент, когда он повернулся к ней спиной, арестованный быстрым движением хватает лежащий на столе револьвер. А ну подыхай, гад, к черт! Что, не стреляет? Не ой. заряжен. Ой, ой, не трогай меня, родненький, не трогай меня, я ж всё расскажу, всё расскажу. У всех поведаю к чертовой матери, на что же они меня сдались. Родненький, не трогай меня, ой, мама, рот! Я ж тебе все расскажу. Вот это, знаешь, что меня заманнул Меня ж заманули. Меня ж заубили душу мою неповерную. Мама родная. Вот этот, морда в его собачья, хворовон проклятый. Ибрагимка. Ибрагимов. Так то ж он меня, Ибраимка, ж он меня шуром-буром надавал с вошами, чтобы я его продавала на базаре, мамор? Он же ж меня пистолетом пугал, ну, смерть уж меня грозил. Пиши, у всех повидаю к чертовой матери, усею расскажу, пиши. Вот так бы и давно. Снова кабинет председателя УКОМа. У председателя Большой горею. Умер военком, старый верный друг и товарищ, один из тех, на кого можно было твердо положиться. Но горевать особенно некогда, дела не ждут. Еще не покончено с Тифом, а тут как нарочно занесло снегом весь город, ни пройти, ни проехать. Рабочих рук для очистки не хватает, значит, надо организовать субботник. Первый субботник в городе. Сложной напряженные работе у комы. мешают еще не выкорчеванные до конца распространители злостных слухов, саботажники, просто паникеры обыватели. И что хуже всего, даже среди руководящих работников уезда еще встречаются всяческие перерожденцы, пытающиеся скрыть за высоким званием члена партии свою мелкую обывательскую душонку. Таков и Шуйской, заведующий отделом народного образования, которая вбегает сейчас в кабинет председателя УКОМа. Слушайте, я протестую. Я сообщу Луначарскому, мало того, что вы монастырь в жилище превратили, вы еще отдел народного образования уплотнили. А что, по-твоему, мы должны были делать, товарищ Шуйской? Куда больных-то девать? Ну уж это ваше дело об этом заботиться. Мое дело народ просвещать. Ишь ты, светило какое. А братишка. Ты что, из на небеса всё глядишь? Берегись, заглядишься, в яму попадешь. Ты за него не беспокойся, он ученый, Он знает, как смотреть. Одним глазком на небо поглядывает, а другим по земле пошари Прошу оградить Ой. меня от этого нахальства. А организация требует оградить ее от твоего нахальства. Ну, я это слышал от вас неоднократно и не придаю этому значения. Если организация меня не ценит, и тем хуже для неё. Меня губком оценит. Там есть культурные люди. Такое отношение ко мне, к лучшему представителю трудовой интеллигенции, я считаю не только безобразием, но и варварством. Вали, вали. Не стесняйтесь, будьте как дома. По образованию своему я работник в губернском масштабе. В местном масштабе в области просвещения я в буквальном смысле слова вождь, что-что. Братишка, ваше отношение ко мне напоминает мне басню Крылова «Свинья под дубом». Вот-вот-вот-вот-вот, в точку, где дуб – это партия, а ты – свинья, подрывающая ее корж. Что? А пайкизи по желуди. Послушайте, я, не, не у тебя ли в школах до сих пор потихоньку религию преподают? Детишек Лениным пугают. Послушайте это... Не ты ли пытаешься засорить партию и даешь рекомендации всяким вертихвосткам, а работниц, которых я направил на учебу? ты отшил? Ты и пальцем не шевельнул в их защиту, когда твои барышни издевались над ними. Я отправил их обратно на производство! Чем каракулями бумагу морать, пусть лучше продукцию поднимают. Ну да, чтобы всякая контра, забравшись в учреждение, единым росчерком пера, зачеркнула эту продукцию. Кто позволил тебе изменить партийные постановления? Или тебя светила партийная дисциплина не касается? Ну, знаете, мне все это надоело. Я последний раз спрашиваю, оставите ли вы меня в покое? А я в последний раз спрашиваю тебя, будешь ты вести себя как коммунист? Ох, вот что! Сомневаетесь в моей партийности? Ну что ж, разберёмте этот вопрос в соответствующей инстанции. Я сегодня же телеграфирую в Губкон! Развращайте организацию! Вас самих надо просвещать! Мерси, Баку! Позор! Скотина! Ну ладно, ладно. Ходит редактор и председатель ЧК. Здравствуй, Василий. Здравствуйте. Здорово, братишка. Здорово. У тебя рядом в комнате никого, посторонних нет? Нет никого. А, -а что? Товарищ, в городе заговор. Что такое? Главный воротило военрук Богомолов. Уланские казармы бунтуют, в субботу выступают. Понимаешь, Василий, пользуясь болезнью военкома и политкома, командир обработал бойцов, а в этом помог ему пробравшийся в часть кулацкий элемент. Видал, братишка, военрук Богомолов. Да, военрук Богомолов, но он только главный исполнитель, а руководители знаешь кто. Но. Английская разведка, а, возможно, американская одновременно. Вон она что. Откуда узнал? По заразному белью, обмундированию, ну и последствию, конечно. Вон она что. так в субботу, говоришь, выступает? Намечает в субботу. Ну что ж, придется коммунистов вооружить, а субботник отменить. Зачем отменять? И виду не показывать. С казармами справимся. Я их со своим отрядом ЧК окружу. У них ведь только винтовки. Ну, а у нас и пулеметы. Пулеметы? Да. Придется с пулеметами. Ничего, с казармами справимся. Главное накрыть организацию, откуда корни идут. Да. Очень важно для всей республики. И кажется, я напал на след. Напал? Знаешь, куда он ведет? К Шуйскому на вечеринку. Год. Шуйской. Так, -с. Значит, ты полагаешь, что Шуйской в курсе дела насчет выступления? На вечеринке должен встретиться с двумя типами, для которых очень настойчиво хлопочет о визе на выезд. Овизе на выезд. Овизе на выезд. Накрыть всех. У меня все готово. а самого Шуйского в расход. Давно пора. Я согласен. Ну и все, я пошел. Погоди. Что еще? У меня вот какая мысль. А что если не окружать казарму, не посылать туда отряда, а послать одного человека? Одного? Как? Непонятно, непонятно. Да, одного человека, который мог бы поговорить с бойцами. Ну, объяснить им обстановку. Только и всего. И ты думаешь, что этого достаточно? Ты думаешь, что тех, кто по-своему растолковал, замутил умы бойцам, дадут говорить? Да и вообще, можно ли уговорить врага? Если бы в казарме были одни враги, я бы не поднимала этого разговора. Но вы все знаете, что большинство-то там наших людей. Наши. Только одураченных. Что же, в них стрелять? Вот к ним-то и надо обратиться. Да разве кулацкий элемент допустит говорить? Да что ты, кулачьё и пикнуть не дадут. Всё зависит от того, кто заговорит и как заговорит. Сначала надо врага ошеломить, а потом уже, воспользовавшись моментом, заговорить с другими. Это значит, послать туда молодца с гранатой-лимонкой, ошеломить, а потом заговорить так, что ли? Не молодца. И не мужчину, а обыкновенную, безоружную женщину. Женщину? Да, женщину. Это и психологически. Соображение правильное, правильное, но рискованное. Без риска ничего не сделаешь. Надо избавить город от шума, стрельбы и всяких толков, а главное, от жертв. Это, мне кажется, стоит риска. Безусловно. Совершенно верно. Но выполнить такое задание, пожалуй, можешь только ты одна. Я готова. Вася, и я пойду. Сестренка, возьми меня с собой. Я инвалид, безоружный, по слабости здоровья, прихвачу парочку лимонок. Раз! И полный порядок. Тебе это как раз нельзя, братишка. Ты с твоим характером в дипломаты не годишься больно горяч. Все дело испортишь. Она права. Должна идти одна. И без оружия. Да. Тогда и слово получится острей. А слово, как известно, это тоже оружие. Решено. Но дело, товарищи, серьезное. Давайте обсудим более подробно. Давайте. Давайте. Уланские казармы. В клубах едкого махорочного дыма тускло мигает огонек коптилки. На нарах в повалку лежат красноармейцы. Здоровые, больные все вместе. Некоторые понуро сидят на скамьях, другие бесцельно бродят между нарами, кое-кого в руках поблескивают штыками винтовки. Несколько человек собралось вокруг Бутова, главаря кулацкой группы. Они о чем-то настороженных шепчутся В стороне от них Около стола другая группа В центре которой Чистов Молодой крестьянский парень Из бедняков И красноармеец Чуркин Враждебно относящийся к Бутову И его подпевалам Настроение у бойцов Тревожное Неуверенное Чего мы ждем Ребята Куда идти Куда идти, я говорю ежели командира нету тебе. А не убежал ли, а? Куда убежал? Никуда не убежал. Головой за него отвечаю. Жди, не разговаривает. Да, меня вот, ребят, сумление берет. Ну, какой интерес коммунистам заразу на нас пущать? А коммунистов сколько полегло, начисто все в лазарете. Брешет командир, Белогвардейская въем душа, ребята! Эх, и э, дура ты, Чистов! Коммунисты нарочно из своих партийных морят, чтобы нам глаза замозать. а Колчаку здесь депозную заразу оставить, когда он сюда придет. Не понимаешь? Не видишь, что ли? Буркулы повылазили. Не коммунисты. Англичанка через шивое белье заразу пущает. По что? Чтоб советскую власть заморить. Чего, Чуркин, брешешь? Чего брешешь? Тебе кто сказывал, Чуркин? Дядька вчера заходил и сказывал. У одной спекулянтки цельный склад заразой накрыли. А почем он знает, что от англичанки товар? Во, по обмундированию. Ну, Дядька твой не коммунист? Не, беспартийный. Вы не бреши тут. Помолкивай у меня. Пытаясь приподняться, снар свешивается больной красноармеец Сучков. Подох бы ты у меня, кулацкий выродок. Да вот головы не подыму. Ну и молчи, бацилла. Эй, а мне, ребята, на всё наплевать. В лесу места хватит. Сам себе власть по башке ввачу, самогон разведу. Эй! Бывали веселые, весёлые, Гулял я Эх, раздолье! В бандиты мечешь, народ грабить! А коммунисты твои не грабят. Чего да. вот ты все на коммунистов товарищ! они -то те же рабочие крестьяне, Что мы с тобой, только посмекались тебе. А ты сто чистов облакатствуешь, а? Что народ с толку сбиваешь? Ах ты, стерва! Будов бросается на Чистого с винтовкой. Чистов отбивается. Стой, чей, вы делаете, как не стыдно? Читронь его, честронь его! Разъять А коммунистов погораживать я тебе покажу. О, Пей его, Бутов, впырь, его разом. С усилием приподнявшись на нарах, Сучков накидывает на голову Бутову одеяло. Будов спотыкается и падает. <рисвел> <рисвел> Ох, и дал бы я тебе. Да ты сам скоро сдохнешь, гнида. Братцы, поднимайся, пойдем. Да. Пойдем к военному комиссариату. Может, там командира стрянем? Правильно. Но по дороге мало пошарим. Спирту хватит. Эй, раздолье! Да не раздолье! А скажем, чтобы пустили нас по домам. Нечего тут без дела сидеть. А ежели палить начнут? Ответ дадим! Охохохо! -хо -хо! Не ходи, не ходи! Слухайте их! Пойдем! Поднимайся, поднимайся! Стой на месте! Стой, говорят! Неожиданно распахивается дверь. В казарму входит женщина. Это редактор. Командира ждете? Где он пропадает? Командир-то! Расстрелян. Вот тяна. На тот цвет командировку получил. Ваш командир сознался, что он английский шпион. Деникину хотел дорогу открыть. Брешет она! Брешет, стерва! А вот такие, как ты, помогали им! А вы, товарищи, слушайте их? Раскрыт заговор, найден склад с заразным бельем для вас, для бойцов. Ого, об этом мой дядька и гуторил. Ты что болтаешь? Что болтаешь? Братцы, кое-леше извал ее суды. Ты зачем сюда пришла? Агитацию разводить? Голову нам задурят! Эй, проклад! Да где это, может, разведка их! Гони её к чертям собачьим! Гони, Гони её! Ребята, пошли! Отсюда. Кулаки угрожающе двинулись на редактора. Чистов выстрелом в воздух останавливает их. Цыц! Смирно! Чего расшумелись? Говори дальше. Товарищи! Братцы, не слухайте ее. Она явное дело подослана сюда, чтобы задержать нас, пока их чака суды нагрянет. Неправда. Я пришла, потому что знала, есть среди вас такие, которые не предадут свою рабоче-крестьянскую власть, не позволят себе такого позора. Но брешет же она, явно брешет. Клянусь памятью мужа, повешенного белыми в чите, я пришла, Открыть вам глаза, спасти вас, пока не поздно. Лазарев поет, ага, а пока она тут поет, там дружки ее и щеки собираются, чтобы всех нас здесь прихлопнуть. Эй, оточки! да что ж это такое? Да кей слухать будем, ведь все грешет, грешет. Ничего не грешет. Кто на смерть идет? разве такие станут прихать? Брать, болтать, я её знаю! Это хитрющая баба! Уйди! Умрю! Занеся винтовку, Бутов ринулся на редактора. Чистов отталкивает его. Ты что винтовкой замахиваешься? Ты что делаешь? Тебе кто позволил? Ты чего разоряешься? Товарищ женщина, садитесь с нами. Вот вам табуретка. Спасибо. Товарищи, женщина, скажите, а правда, что Колчак опять в наступление пошел, а? И что он очень близко от нас. Колчак давно разгромлен, а его столица, Омск, занята Красной Армией. Прогнали, значит? Так... А нам а... тут такое наговорили. И будут говорить, ведь за спиной Колчака и Деникина иностранные капиталисты Им нужно запугать вас, чтобы вы все разбежались и дорожку им открыли. Ведь им пожима нужна. Они уже поделили Россию между собой. Ишь ты! Это как это поделились? С неубитого медведя Шкурудия? Они подавятся. Они хотят народ наш на колени поставить, рабами своими сделать хотят. Пришла врать советская власть. Обман один! Советская власть не обманывает. А кто же, как не советская власть, отобрала у помещиков землю и дала ее вам? Землю дали, а народ грабят, последний хлеб отбирают. У кого отбирают? Я тебя спрашиваю. У кого? У кулаков. А крестьяне сами сдают. Да не последний, а излишки. А для кого этот хлеб? Чтобы вас же кормить, армию. Да для рабочих на заводы. Будто не знаешь, дурака валяешь. Правду говорит. Так, так. А если так, почему же вы тогда слушаете кулаков? Неужели вы думаете, что помещики придут и спасибо вам скажут за отобранную у них землю? Они с кровью вашей отберут ее у вас и расправятся с вами так, как они расправляются со всеми, где их власть. Да не пужай, не пужай. Да никто вас не тронет. Все ж выдумки, брехня. Выдумки? Вот вам белогвардейская газета. Приказ полковника Розанова занимать деревни. В случае сопротивления сжигать их дотла. Землю отобрать. Ой, как же землю? Всех взрослых мужчин расстреливать. Мёртвых вешать на телеграфных столбах, а имущество, телеги, скот и всё прочее, забирать. От бандиты, Это звери. Бандиты? А вот английский генерал за этот приказ назвал Розанова молодцом. Их распоряжаем, как у себя дома. Вот кому вы на руку играете, кто этого не понимает, тот сам себе враг. Совесть-то где? Раздери вашу душу. Товарищи, Эту газету я вам оставлю. Кто пограмотней, пускай почитает и другим объяснит. Страшен не враг, страшна несознательность ваша. И ею пользуется враг. Да мы сами понимаем, замутили нас. Оба уха дудят. Братцы, братцы пусть нас на фронт отправляют. На фронт? На фронт? На фронт? На фронт, значит, опять воевать, значит, опять кровь свою проливать, Помер. братцы, бросай винтовку, бросай винтовку, братцы, Помер. домой пойдем, Помер. братцы. Помер. Ну чего ты кричишь? Чего кричишь? Бросай винтовку, иди домой, на печь ложись, а дальше что? Ты домой, а Деникин за тобой. Землю отберет, тебя самого на осине повесит, А детишек твоих по миру пустит. Верно я говорю? А если верно, тогда крепче держи в руках винтовку. Мы за войну дворцам и за мир хижинам. Мы воюем за то, чтобы дети наши никогда не знали войны. Понятно? Понятно. Товарищ, нам бы комиссара сюда... Да, комиссара. комиссара вам дадим. Найдем и командира. Редактор обращается к Чистову. А пока командуете вы. Есть. Арестовать зачинщиков. Слушаем. Чуркин, здесь я. Арестовать зачинщиков. Есть. Слушай мою команду. Первое отделение третьего взвода. Становись. Равняйсь. Напра. Фу. Шагом. Хорош. вперед. вперёд. Отделение, стой, нале, взятий. За что ж, а, братцы, мы ж не виноваты? 노... <музыка> Наступил день первого городского субботника. Над крыльцом батырского укома РКП большевиков, как в праздник, развивается красный флаг. И как на праздник с песнями, шутками, радостно возбужденные, забыв усталость, невзирая на мороз, к укому подходят все новые и новые группы людей. Каждый что-нибудь несет, лопату, метлу, лом, простые орудия труда становятся сегодня грозным оружием, с которым люди пойдут в наступление на снег, на грязь, на борьбу с разрухой. Большая толпа собралась уже перед Укомом, а люди все идут и идут. Их встречает член Укома, рабочий Попов. говоришь? Холодно. Скорее бы собрались, а? А ты во что, потолкайся к не небось сразу кровь разогреется. Ну, потолкайся. Товарищ Иванова, О! давай погреемся, ведь тоже замерзаешь, а? Давай, Так, ну -ка! ну, ну вот, другим а боком, другим а боком. Дай-ка я подкреплю, дай подкреплю, Попов вмешивается в эту веселую возню. К ним подходит пожилая учительница. Шалите, товарищи! Как вам не стыдно? Время какое! В городе эпидемия. Ну так что, что есть эпидемия? Как что? Вот глядя на вас, обыватель подумает, что коммунисты — это барбары, ничто их не трогает. Трогает, но по-своему. А что же прикажете? Плакать? Голову пеплом посыпь. Правильно! Коммунист не дитя! На вещи надо смотреть трезво, без предрассудков. Это в своем обществе. А обывателю необходимы уступки! Уступки! Давай так, пожалуй, обывателям всю революцию! По кусочкам уступить. ты! Уступки! Так значит, по-вашему? Наплевать на этику? На мещанское с удовольствием! О! Мещанство — это хуже эпидемии! Это бич, это оплот реакции! О! Мещанство! Может быть, по-вашему, семья, брак и любовь — это тоже мещанство? Коллектив! Вот моя семья! Революция, вот моя любовь Правильно, верно, что. Не обывательна, Сам мы его должны перевоспитывать Революция не классная дама Не остроумна Никогда не была классной дамой Я всю жизнь была трудящейся учительницей ах, Ну так вот Потому-то вы и смотрите на нас, как на шалунов-школьников! Профессиональная болезнь, а вот прекратить премия! Есть! Знаете что, давайте с вами потолкаемся! Давайте! Давайте! Товарищи, еще идут к нам! Посмотрите, сколько народу идет! быстро подходит уборщица Параша. О, вспотела, три версты бежала. Думала, опоздали. Детишки задержали, ревут. Тяжела ты шапка коммуниста. А я заперла на ключ, а сама драла. Отметьте меня, пожалуйста. Сейчас отметим. Товарищи, внимание! Товарищи! Нашим отделением командует спец. Спец по очистке дворов, товарищи. Кто такой? Да дворник!